Глава двенадцатая. «Просыпайтесь, просыпайтесь», — услышал Суворов над самым ухом и открыл глаза. Он полулежал в глубоком удобном кресле. Ноги покоились на специальной подставке. Над головой белый потолок, и стены тоже белые. Больница? Значит, он не умер? А ведь удар о землю был. Он хорошо запомнил его невероятную силу. Удар, а потом тьма. Скосив глаза, Суворов увидел стоящую рядом женщину средних лет, в белом халате и шапочке, с лицом усеянным веснушками. «Точно, больница!» Попробовал пошевелить руками, потом дернул ногой, конечности действовали. «Странно, ничего не болит!» «Наверное, действие наркотических препаратов!» «Где я?» Почему-то шепотом спросил он. «Неужели не знаете?» Он отрицательно помотал головой. «А день сегодня какой?» 14 июня, понедельник. «Как понедельник? Не может быть! Ведь именно в понедельник все и началось». Суворов мысленно восстановил в памяти свою поездку на встречу с клиентом. Она состоялась именно 14 июня. С того дня прошла почти неделя. «Что за чушь, городит эта веснущатая дура?» «Вы, по-моему, что-то путаете», — вслух заметил он. «Сегодня никак не может быть понедельник. Я, конечно, упал с высоты, сильно ударился». «Возможно, вследствие этого частично потерял ориентацию, но все равно отлично помню...» «Погодите удивляться!» – перебила его женщина. «Сейчас все узнаете, все вспомните». Она вышла, и почти сразу же вместо нее появился довольно плотный сорокалетний мужчина, физиономия которого, показалась Суворову, смутно знакомой. Мужчина посмотрел на пациента и цокнул языком. «Ну как, понравилось?» – улыбаясь, спросил он. «Что именно?» «Все случившееся с вами. Погони, приключения». «Не понимаю. Что, собственно, мне должно было понравиться?» Мужчина задумчиво посмотрел на него и вздохнул. «Моя фамилия Райский», — неожиданно сообщил он. «А ваша?» Суворов напрягся. «Вот, значит, кто перед ним. Теперь понятно, почему лицо кажется знакомым. Но как все объяснить? Сколько искал, а фигурант, выходит, сам его нашел?» «Назовитесь», — вновь потребовал Райский. Ну, Суворов, допустим. Никакой вы не Суворов, а Челюстин. Илья Петрович Челюстин. Кто? Не ожидал, что эксперимент закончится столь обширной амнезией, хотя мы допускали возможность некоторых нарушений мыслительного процесса, Позвольте напомнить вам, что собственно произошло. Вы, если можно так выразиться, доброволец, согласившийся испытать на себе действие одного изобретения, внедрение в жизнь которого может изменить будущее человечества. Внедрение, повторил про себя Суворов. Ну давай, толкуй про внедрение.